Глава двадцать седьмая Ночь Вторая ночь без сна, между прочим что совершенно нездорова, хотя, положа руку на сердце, довольно-таки привычно. В конце концов, мне и раньше приходилось бодрствовать не то что по ночам, но и сутками, благо для приготовления тонизирующего зелья не нужно ни особых умений, ни редких ингредиентов. И хранилось оно, на мое счастье, долго, со временем лишь прибавляя в силе. Правда, вкусом обладала На редкость гадостным. Я поморщилась и заживала зелье булочкой. Булочка осталась после вечернего чаепития, благоразумно спрятанная в сумке вместе с парой кусков ветчины и слегка надкушенным ломтиком сыра. Что поделаешь, сомневаюсь, что здесь к моей ночной вылазке на кухню отнесутся с пониманием. Было не по себе, слегка». И поэтому, вытащив заветный сундук, я принялась перебирать сокровища. Бусы, к слову, зарядились уже на треть. Вот что значит повышенный энергетический фон. Правда, цвет их слегка изменился. Потемнели, кажется. Надеюсь, на свойствах защитных это не скажется. А вот браслет я примерю. И на вторую руку тоже. Не уверена, что мне пригодится огненный шквал, но... «Иногда лучше с ним, чем без. И водяная плеть, правда, я с ней так и не научилась ладить. Нет, лучше вот ветер. Ураган я направить худо-бедно сумею, а вот с плетью рискую остаться без пальцев. Пальцы мне еще пригодятся». «Думаешь, глупость делаю?» Я подала руку Этне, которая ловко перебралась ко мне на плечо, где и замерла, вцепившись острыми коготками. «Надеюсь, нынешняя прогулка будет менее разрушительна, чем прошлая». Я вдруг представила сгоревший дом. И Мара, который всем врет, что это я. Ненарочно, просто силы не рассчитала. Интересно, как скоро от него потребуют убрать столь опасную особу с острова? На сей раз я без труда добралась до нужного коридора. Никто не спешил на ночное свидание» да и признаниями в любви сомнительного свойства не разбрасывался. Напротив, дом был тих и подозрительно благостен, что несколько нервировало. Время от времени я останавливалась, вслушиваясь в тишину. Никого, ничего. И этно вот спокойно. Хорошо, наверное. А вот и дверь. Странно, почему ее не запечатали? Причем... После первого же убийства, то есть того, когда стало понятно, что дверью и домом пользуются в не самых благовидных целях. Это же логично, бездна их забери. Но, похоже, с логикой здесь в принципе сложно. Я тронула дверь и та отворилась, что характерно без зловещего скрипа. Вот и дальше что? Внутри тьма кромешная, и еще ощущение появилось что за мной наблюдают. «Есть кто живой?» – поинтересовалась я, впрочем, не особо надеясь, что ответят. Дом вздохнул, заскрипел и вновь застыл. «Идти надо!» Светляк вспыхнул на ладони. «Ага, сейчас все выглядело слегка иначе. Пыль почти не видна, как и древность мебели. Напротив, все кажется застывшим, словно на угольном наброске». Пара мазков, и вот уже виден силуэт стола. еще пара линий и тени, что вытянулись к лестнице. Я вздохнула и присела. — Показывай, что тебе здесь не понравилось, — сказала Этне, искренне надеясь, что оно того стоило. Голем скатился на пол и закружился. Он казался озадаченным. — Пожалуй. И возмущенным, правда, я все равно не способна была понять причин возмущения. И просто ждала. Вот Этна остановилась между шкафами. Кажется, именно там был ход, соединявший дом смотрителя с господским. Надеюсь, нам в него лезть не придется? Вот она, постояв, немного отступила. Вновь замерла. Коснулась стены и ловко вскарабкалась на шкаф а потом свистнула, явно предупреждая. «Замри!» – велела я, поскольку тоже услышала шаги. Такие вот хлюпающие, быстрые. Кто-то спешил, и я отступила к двери и, нацепив очки, неудобные, но в темноте лучше с ними, чем без, погасила светляка. Мир моментально окрасился в серо-лиловые тона, а голова привычно заныла, и глаза зачесались. Я моргнула несколько раз, уговаривая себя потерпеть. По опыту знаю, скоро станет легче. А шаги замедлились. Дверь приоткрылась, впуская желтоватый свет. Пятно его перебралось через порог, легло на пол и замерло. «И кому это у нас по ночам не спится?» «И есть тут кто?» Раздался дрожащий детский голосок. «Рута?» А ей что понадобилось в этом проклятом месте? Ах ты! И как быть? Отозваться? Правда, станет ли девочка молчать о встрече? Или потом последует объяснение с Маром, который, подозреваю, будет крайне недоволен? Как-то не хочется. Меж тем Рута переступила порог. Вновь замерла, а я затаила дыхание. Если Рута пришла сюда не по моим следам, то зачем? И ведь подготовилась, волосы собрала. Куртку надела темную, явно великоватую. Юбку подвернула, отчего та стала непривычно короткой, зато двигаться в такой куда удобней. На ногах крепкие башмаки, а в руках сумка и фонарь. Обычный такой, со стеклянным колпаком, под которым кружится... Кланяется лепесток огня. Масла в фонаре не так много, и, кажется, девочка это понимала. Она вздохнула и, поставив фонарь на пол, принялась разуваться. «Интересно». Я отступила в сторону, надеясь, что так и останусь незамеченной. А для верности активировала колечко с бирюзой. «Хороший камень, вот только избирательный весьма». Но плетение отвода глаз держит отлично. Следом за ботинками Рута сняла и чулки. Все любопытнее и любопытнее. Она подхватила сумку и фонарь. Осмотрелась. Ага, а искала она похоже цепочку следов. Девочка осторожно наступила на первый. Покачнулась, удержалась. Правда, выразилась притом отнюдь не по-детски. И второй шаг. Шла она осторожно, то и дело замирая. Я подумывала было двинуться следом, но отвод отводом, осторожность не помешает. Наверху Рута задержалась ненадолго. Вниз она спускалась также по следам, прижимая похудевшую сумку к груди. И уже на пороге, точнее за порогом, прошипела. «Теперь ты за все заплатишь». Мы с Этной переглянулись. И когда девочка убралась таки, а уходила она весьма поспешно, и, полагаю, не только дождь был тому причиной, я спросила. «Думаешь, стоит позвать Рыжего?» Это накивнула. Кирису снились ведьмы, те самые, которыми пугают детей, в тщетной попытке оградить от моря. Но все знают, если кто и услышит зов, то тут уж запирай, пугай, а море своего не упустит. Кирису повезло, он был глух на оба уха, а потому в шелесте волн не слышал голосов. В детстве. Сегодня ведьмы поднялись из глубин, чтобы спеть ему. Они дразнили, выглядывая из груд камней, точь-в-точь точь таких, которые навалило на заднем дворе дядькиного дома, и прятались вновь. «Кири! Кири! Ржавые гири!» Ведьмы говорили чужими голосами. То соседского мальчишки, которому Кирис когда-то зуб выбил, то его сестры, девки на редкость вредные. «Вечно она роже корчила!» А еще камнями кидалась лучше, чем кто бы то ни было. И его обещала научить. Слово, правда, не сдержала, но на то у нее была веская причина. Ильзе забрала море. А теперь вот вернула. Подросшую, но все равно ту, прежнюю, разве что более гладкую, ибо море не терпит острых вещей. Вот и обмяла перелепило человеческое тело на свой лад. «Кири-кири!» Ее тело покрывало мелкое рыбье чешуя. Нос сделался плоским, а рот — безгубым. Зубы ее были остры, и Кирис знал, что близко подходить не стоит, потому как ведьмы и вправду не брезгуют человечиной. «Мясо!» — кивнула она. «Сладкое, теплое!» «Рыбье холодная Кровью поделишься? Тогда что-то скажу». «Что?» «Поделись сперва». «Это сон». Кирис осознал это ясно и, осознав, вздохнул с немалым облегчением. «Это всего-навсего сон». «Во снах с людьми разговаривать легче». Илзи не собиралась отрицать. «Так-то вы не слышите». «Почти никто не слышит». «Ты слышала. И что хорошего получилось? Ты умерла». «Я жива». «Для людей». «Люди совсем все забыли». Ильзе вышла из воды и уселась на камень. Этот длинный плоский валун дядька использовал, чтобы чистить рыбу. Камень за долгие годы успел пропитаться темной рыбьей кровью. Сделался склизким и неприятным. Но Илзи провела пальцем по верхушке его и палец сунула в рот. Зажмурилась. «Да людей эти земли принадлежали иным». «Ведьмам». «Сараш. Их зовут Сараш. Они умели кормиться морем и приняли людей. У Сараш много женщин и мало мужчин, а человеческие – теплые». «Приходи ко мне, Кири, позови, и я откликнусь. Хочешь, я принесу тебе жемчуг? Черный, большой, его хватит, чтобы купить земли. Я помню, люди стали продавать то, что им не принадлежит, но пускай». «Ты тоже, Сараш, их кровь давно смешалась с вашей, она спит, но порой просыпается». «Отец хотел меня убить, знаешь?» «Откуда? Нам сказали, что ты... что море тебя забрало». «Забрало». Илзи разглядывала свой палец, который заканчивался острым и изогнутым когтем. Потом он ударил меня по голове камнем, сказал, что следовало бы раньше, что это все про бабка, про нее всякое говорили. Он ударил... И бросил в море. Думал, что я утону. И я утонула. Пришлось. Люди злые. Не все. Многие. Так ты позовешь меня? Я помню, я тебе нравилась. Это было давно. Ты все-таки подарил мне платье. Красивое. Спасибо. И за то, что помнил. Я рад, что ты жива. Илзера рассмеялась. Звонко и весело, как раньше. «Кири-кири, ржавые гири!» — обманула дурачка на четыре кулачка. «А если так?» Она отряхнулась, и чешуя исчезла, как и когти. Девушка, сидевшая перед ним, была обыкновенна, разве что немного отличалась от других. Но чем именно, Кирис не мог понять. «Так лучше?» Или все еще боишься? Зачем тебе это? Кирис сделал шаг и оказался возле камня. Хорошо, что это сон. Во снах многое проще. Он коснулся темных длинных волос, что плащом легли на покатые плечи. Они отливали прозеленью, но это только если приглядеться. Наверное, тогда же будет заметенный серебристый отблеск в глазах. И... Черные ногти. И еще, Ильзе была теплой, но необычно, как другие люди. Она горела. Вот вот грозя вспыхнуть. Не знаю. Нас немного. И мы не любим жить рядом друг с другом. Но я все-таки слегка человек. Иногда устаю от одиночества. Хочешь, расскажу интересное. За кровь? Тебе жалко? «Нет». Кирис протянул руку. «Пей». Илзи не стала отказываться. Она черканула по запястью когтем и приникла к губами. Она тянула кровь и вместе с ней силы. Тянула жадно, и в какой-то миг показалось, что она не сумеет остановиться, выпьет все суха. Но нет. «Спасибо». Она облизала красные губы. «Ты все еще добрый». «И наивный. Ты знаешь, что твой дядька забрал твой дом, и что ты никогда не был нахлебником? Родители оставили тебе деньги?» «Теперь знаю». Ирис сел рядом на грязный камень. «Это прошлое». «Оно никогда не отпускает». Под взглядом светлых рыбьих глаз неспокойно. «Он называл тебя дармоедом». «Он говорил...» что бросил свой дом и дело, чтобы тебя вырастить. А на самом деле... У него не было ни дома, ни дела, пока он не забрал чужие. Кирис коснулся горячей щеки. Кожа мягкая и не следа чешуи. Куда подевалась? Он много пил и еще играл, а когда проигрывал, то злился. И Кирису приходилось прятаться а еще ночевать на берегу. Он прятался под старой отцовской лодкой, там и спал. Летом еще ничего, а вот зимой подмораживало. Не спасало и трепье, которое Кирис притащил. Впрочем, все в прошлом. Он утонул в том году, сказала Илзи. Сам? Он был пьян. Кто лезет в море пьяным, оно не простит. «Да и у меня хорошая память. А вот кровь его я брать не стала. Горькая. У пьяниц всегда кровь горькая. Рыбы этого не чувствуют. Тебе его жаль?» «Нет». Кирис в последний раз заглядывал домой лет двадцать тому. «Странно как. И, наверное, если дядьке действительно не стало, стоит навестить, просто посмотреть». С другой стороны, в том доме уже ничего не осталось от прошлого, родительского. Так чего ради? Ты это мне хотела рассказать? Не только. Не бойся. У меня уже есть мужчина, и мы выбираем только раз в жизни. Может, поэтому нас почти и не осталось? Ее волосы были мокрыми. С них натекла целая лужа, и вода казалась красной, как кровь. А я просто хотела предупредить. Ты был добрым, ты прятал меня под лодкой, когда, помнишь, той зимой мы вместе провели ночь. Сидели, закопавшись в трепье, слушали море. Илзе слушала, а Кирис пытался понять, что такого есть в шелесте волн, что он способен заворожить. «На следующий день ты исчезла». Она кивнула. Но ты был добр. Остерегайся, твари. Какой? Из-за пределья. Сараж помнят добро и не едят людей без веской на то причины. Наверное, это можно было счесть полезным знанием. Тварь здесь. Давно. Она проснулась. Она приняла свою суть. Илзи поморщилась. Тварь пытались утопить в море. Но она не принимает тварей. Теперь она здесь шепчет. Не слушай голосов. Тварь хочет тебя убить, и не только тебя. Спасибо. Приходи, позови, и я приду. Только за помощь придется платить. Таков закон. Море не понимает, когда закон нарушают. Тогда не буду. Хорошо. Она исчезла а камни вдруг стали рассыпаться. Вся та огромная груда, которая казалась неподвижной. Сколько раз Кирис сам забирался на ее вершину, прыгал, пробуя на прочность, и камни держались. А тут грохот был оглушителен. Не грохот, стук в дверь. Камни исчезли, осталась комната, белый потолок. Пятно лунного света на подоконнике. И черная ветка, словно рука чудовища, прилипла к стеклу. Но стучала не она. В дверь. И не так уж и громко. И надо вставать. Только по телу разливается мерзковатая слабость. И до двери дойти почти подвиг. Ведь просто так посреди ночи стучать не будут. У него хватило сил дверь открыть. А еще понять что этой женщине не место здесь. И в коридоре, и вообще на острове. На странном острове, где поселилась тварь из-за пределья. Правда, где? Кирис тварей не встречал, только людей. Иногда, правда, они были хуже тварей. Так как понять, кто есть кто? Он хотел сказать что-то, наверное, важное, но не сумел. Пол вдруг покачнулся, а женщина с птичьими острыми чертами лица шагнула вперед, и сознание отключилось.